Он представил себе доктора Энгрэма, чья принципиальность и решительность были так откровенно игнорированы. Пидор усмехнулся, вспомнив предсказания у Уорна Трента. Они оказались точны. Он решил сообщить об этом хозяину. Войдя в контору, он увидел Кристин, которая подняла голову и приветливо улыбнулась ему. «Веселый был ужин?» — спросила она. И увидев, что он не знает, что ответить, засмеялась. «Ты что, уже позабыл?»